глава пятнадцатая. Когда кожаные кибитки, загруженные клетками, нарядными одеждами для представлений, мелкой домашней утварью и инструментами двинулись дальше по дороге, Желю почти на силу усадили на край одной из повозок. Она свесила ноги и смотрела, как медленно плывут перед глазами деревья за поляной и сырые облака на небе. Гий шел рядом, но все равно держался ближе к лесу. Он шел, нахмурившись, но было видно, что он не спускал с плесцов глаз. Иван проникся добрыми чувствами к шальному и слушал его рассказы. А медведь Потапыч, вымотавшись на солнце, спрятался в свою клетку, накрытую полотном. Желя старалась даже не глядеть в ту сторону, так ее пробирала дрожь. Вдруг появилась Вайва с корзиной. Она без слов поставила ее на колени к Желе и произнесла. «Раз уж вы с нами, подсобите». «Тут ореховая скорлупа и липовая позолота. Покрась ее в новый цвет». Желя опасливо заглянула в корзину. «Это для представления?» «В своем роде. Взгляни туда». Вай махнула рукой в сторону соседней кибитки и, как по приказу, один из плесцов стянул ткань с ближайшей клетки. Там на подвязанной веточке сидела пушистая белка. Она тут же прикрыла глаза на ярком свету. «Народу нравится глядеть, как эта красавица щелкает золотые орешки». И Желя, скорее из благодарности, что их взяли с собой, чем из понимания, зачем это на самом деле нужно, принялась за работу. Занятая делом, Желя даже не заметила, как луга с короной деревьев вдалеке сменились на каменистую дорогу и крепкие ворота, раскрытые в обе стороны. Но и на нее смотрел. Она не переставала хмуриться, накладывая позолоту на скорлупу, А скатываясь с края телеги, отсаживалась подальше от клетки с медведем, делая это уже больше по привычке, чем из страха. Гей заметил про себя, что с того времени, как они ушли из желяной деревни, она ни разу не пожаловалась, не ругалась, не вздыхала, чтобы показать, что хочет домой. И вот теперь она сидела, раскачиваясь на неровностях дороги, и делала это с той неосознанной ловкостью, что волк задумался, всегда ли желя была оседлой. Вроде да ворот плесцов приняли быстро, но как будто без желания. Мужчины с оружием пересчитывали телеги и кибитки, но получалось неудачно. Шутя, плесцы перекидывали с места на место пестрое одеяло, делая повозки похожими друг на друга и путая караул. В конце концов, они сердито сплюнули и пустили всех в город, пока добрые. В конце дня от золота у нее рябило в глазах. Иван как-то подошел помочь и даже почти не перепачкал руки и все вокруг вместе с тем. Но когда боярин приноровился, появилась Вайва с шальным за спиной. «Город близко», — сказала Плесунья, щуря глаза на закатном свету. не сразу заметила, что и прибился к ним поближе. «Я не знаю, как еще выразить нашу благодарность», — проговорил Иван. «Мы выходят в долгу». Вайва вдруг быстро-быстро закивала. Это очень верное слово. Вся она словно поменялась. Движения стали резче, хищнее. Гий напрягся и чуть сутулился Выглядел он так, словно вот-вот выхватит лезвие. Он протянул. Конечно же, это была не услуга по доброте душевной. Волк недобро улыбнулся. Брось, нечего изворачиваться, мы все равно почти приехали. И Вайва не стала больше играть радушную хозяйку. «Наша услуга в самом деле была, кстати, признайтесь». Иван не мог не кивнуть. «Поэтому вам троим не составит труда подсобить нам на наших веселых игрищах». «Мы докрасили скорлупу», — холодно заметила Желя. Она переняла поведение Гия и глядела теперь из-под лобья, прижимая корзину к себе. Вайва только усмехнулась. «Нам нужна помощь с Потапычем». «Шальному уже сложно показывать резвые игры с медведем. А кто-то из вас?» — взгляд в сторону Ивана Егия. «Мог бы славно с этим управиться». Шальной добавил нарочито хрипло, словно притворяясь больным. «Потапочу-то явно люб!» Он хлопнул Ивана по плечу. «Покидаешь ему кожаный шар стрипьем под хохот радостного люда. Может, наигранно подерешься, и дел с концом!» Иван посмотрел в пустоту, когда шальной сказал «подерешься». «Тебе тоже есть роль». Вайвач Ванна облокотилась о Желе на плечо. «Мы ставим глумливую сценку про царевну. Тебя нужно только переодеть, а все другое сделают наши плесцы. Они будут изображать заморских женихов, биться за твое доброжелательство, но в конце появится крестьянин, и царевна выберет его». «Мне нужно что-то говорить». Желе едва поморщилась. «Нет, только стой и величественно смотри вдаль». Вайва одобряюще встряхнула девушку. Гий не удержался и спросил. «Экс тоже был царевной, пока не появилась Желя?» «Я». Вайва даже не смутилась. давид у меня больно воинственный, и народ не всегда доволен. А Желя вот в самый раз. Так что пошли облачаться и краситься». И она потянула девушку за собой. Поймав взгляд Жели, Гий едва коснулся собственного бока, словно напоминая, что нож василиса все еще при ней. Когда плесцы засуетились у кибиток, на ходу передавая вещи, одежду, украшения и, готовясь к веселью, волк тихо спросил. «Может, накормим их всех пирогами и покончим с этим?» Голос равнодушный и скучающий, но глаза смотрят пристально, почти враждебно. Иван вскинул голову. «Еще не случилось ничего страшного. Они просто попросили помощи, и нам это по силам. Так почему нет?» «И как долго ты будешь ждать этого страшного?» Гей почувствовал, что теряет самообладание, и вздохнул. «Ладно уж, оставайтесь помогать плесцам». «А ты?» «А я разыщу охотника». Иван сглотнул. Голос стал тревожнее. «Не ищи беды, ладно?» «Я еще не выжил из ума, чтобы нападать на охотника в одиночку». «На то мы порешили». Когда Желя начала чихать от того количества муки, что другие плесуньи накладывали ей на лицо, это мучение, облачение в царевну, закончилось. Ей потерли подступающие слезы, а на щеки и верхнюю губу отпечатали ярко-красную свеклу. Желя заерзала на месте. Платье яркое, сшитое из множества лоскутов и венец, вырезанный из березовой коры и покрашенный в золото, кололи кожу. Плесуньи подкрасили ей брови угольком и залюбовались на плод трудов своих со стороны. «Царевна, народ на площади не отличит!» Тяжелая коса была перекинута на плечо. Чтобы сделать ее толще, женщины вплели несколько разноцветных лент. Когда плесуньи ушли разгружать телеги, Желя посмотрела в натертое до блеска медное блюдо и не узнала собственного отражения. Она сомневалась, что царевны выглядели именно так. При случае надо будет спросить у Ивана. Она оставалась сидеть в темной кибитке, слушая шум на площади. Плесцы устраивали помост для представления и шумно переговаривались. Но вдруг вход, закрытый полоном кожи, хлопнул, и появились Иван с Гием. Боярина тоже переодели. С плеч свисала огромная голубая рубаха и темные порты, подвязанные у коленей. «Ой!» — только и сказал волк, разглядывая желю. «Ваше царствие!» Он показушно поклонился по пояс, и ей захотелось его стукнуть. «Ладно, не серчай, а то еще казнишь меня». Гий походил по тесной кибитке и нашел накладные уши, большие и круглые. Они были сделаны из ткани и коры. Он приложил их к своим ушам и посмотрелся в блюдо. «Ну как я, хорош?» Иван хохотнул. «Зачем тебе такие большие уши?» протянула Желя шутливо, словно напевая строчку из какой-то песни. «Чтобы лучше слышать тебя, красавица!» Ги перестал играть и вернул поделку для представлений на место. Без предупреждения в кибитку влетела Вайва, тоже переодетая, с ножами на поясе. «Ну что, готовы? Вы прямо вылитые плесцы!» Она довольно оглядела Ивана и Желю. «Подумайте, может, ну эту вашу деревню? То ли дело вольная дорога!» Воскликнула она и подмигнула. «Выходим!» Вайва снова скрылась снаружи, и Иван уточнил. «Вы с Желли на представление, ты ищешь охотника, так?» Гий кивнул. «Обещаю не нарываться и не попадаться». Он помог Желе подняться на ноги и расправить неудобное платье. Наскоро она схватила свой платок, чтобы утереть лицо, если свекла или мука побегут. «А вы пообещайте рассмешить народ, веселые плесцы». В общей суматохе на Желю накинули покрывало, чтобы раньше положенного не удивить народ нарядом, и повели к для представления сцене, заделанный под царский терем. Кто-то мешал им пройти, но девушку продолжали тянуть вперед. Потом шальной помог ей спрятаться за искусственным окном и шепотом сказал, «Когда ваши заговорят за прекрасной царевне, величественно подходи к окну и гляди на толпу. Можешь приосаниться и сделать вид, что прихорашиваешься в драгоценном зеркале». И дед тут же скрылся за поворотом, свистя по лесцам с музыкальными инструментами в руках. Жль едва едва выглянула на площадь подсвеченную огнем на шестах место круглое шумное представление будет видно с каждого угла и народ постепенно стекался она испугалась что ее заметили снизу и спряталась за нарисованные ставни когда гам внизу стал почти нестерпимым кто-то из плесцов звонко долго засвистел и сразу как звук стих заиграли и затрещали инструменты Желя слышала, как народ внизу кричал что-то, но все это заглушала музыка. Осмелев, привыкнув к неудобным рукавам, Желя чуть выглянула на площадь. В полукруге, окруженном только пламенем и закатными тенями, тряслись плесцы. Те из них, кто не извлекал безумные звуки под общий ритм, подпрыгивали на руках, подкидывали друг друга и ловили под шумные ахи людей. Народ толпился тут же, но, словно чувствуя грань, выведенную огнем, не приближался. Когда от шума множественных кувырков и крикливых частушек почти резало в голове, музыканты вдруг выкатились вон, освобождая краешек земли. Где-то со стороны опустевших кибиток послышался звук цепи, тяжелые шаги и кряхтения. Шальной вел за собой по тапочи, прикрикивая на него, и медведь слушался. В толпе кто-то закричал, шальной заговорил, «Дикий лесной зверь! Жестокий, кровожадный! Рад будет в вашей потехе и доброму слову!» Желя смотрела, как Потапыч украдкой старается скинуть цепь, но у него не получалось. В другом случае она бы мысленно отругала шального, если бы не знала, что дед, конючий и почти умоляя, просил медведя принять эту ношу. Во время пути Потапыч цепей не носил, был смирен и даже ласков, но вот на представление пришлось надевать чтобы пощекотать самообладание любопытной толпы и создать нужное впечатление. Медведь встал на задние лапы по приказу Шального, и люди завизжали. Зверь выполнил еще несколько трюков и даже попробовал кинуться на своего укротителя, но потому как он быстро убрал когтистую лапу и чуть присел, Желя поняла, что это была скорее обманка для любопытных, выученная еще в дороге, чем угроза по-настоящему. Шальной, играя, потряс головой. «Какой чудный зверь, а? Суровый, непокорный! Надо ведь его озорной игрой!» Он махнул рукой в сторону, где ждали своего выхода другие плесцы, и на площадь неуверенно вышел Иван. от чего то Желя не сразу его узнала. То место, откуда он пришел, было плохо видно, но отсутствие кафтана и вышитой шапки в самом деле делали боярина другим человеком. Образ его изменял и мягкий насыщенный солнечный свет. Последний за этот день. Иван глубоко поклонился людям, как наставлял его шальной, и выкатил ногой кожаную попенуху, мягкий шар, набитый тряпками и песком. Шальной куда-то пропал. Потапыч, разглядывая Ивана, пошевелил ушами и попробовал сделать пару шагов вперед. Но тут боярин поднял попенуху и кинул прямо зверю в грудь. Наученные лапы тут же поймали игрушку в воздухе. Народ рассмеялся, засвистел, Медведь коротко фыркнул, удерживая шар когтями. «Потапыч!» — позвал Иван, хлопая руками. «Возвращай!» Медведь послушно развернулся, переступил с лапы на лапу и кинул попенуху Ивану. Он чуть не упустил ее из рук, но успел схватить у самой земли. Народ бесновался. Вместе они проделали эту штуку несколько раз, и люди не умолкали. Но Потапычу надоело играть, и он перестал кидать попенуху Ивану, уселся на землю и принялся сам перекатывать шар из стороны в сторону. Из толпы кто-то крикнул. «Смотрите, как заскромничал!» После этих слов, словно понимая, о чем речь, Потапыч спрятал морду лапой. Желя, глядя на него, даже перестала бояться, так умилительно он выглядел. Но музыка плесцов, все еще стоящих поодаль, вдруг стала жестче, напряженнее. Шальной бросил Ивану длинную палку, похожую на саблю. Желя услышала, как дед крикнул боярину. «Только не столько его сильно!» Иван не походил на человека, желающего поколотить медведя. Он смотрел на палку настороженно, неуверенно, словно сомневаясь, что все это не шутка. Но тут с потапоча сняли цепи, и зверь рухнул на четыре мохнатые лапы. Остался только звук барабанов. Все другие инструменты стихли. «Эй, люди!» — закричал кто-то из толпы. «Да он же убьет, молодца!» Эти слова подхватили, и голоса народа зазвучали не весело, как прежде, а с надрывом. Они просили остановить, снова заковать медведя и увести его от греха подальше. Но Шальной сам разыграл веселье. «Что же вы, люди, не верите в нашего Ивана? Да он его голыми руками!» Его слова поглотил новый гул недовольных голосов. Потапыч тоже внезапно заволновался. Иван увидел это потому, как он раскачивается, крутит головой, словно ища шального. Боярину стало его жалко, но вдруг медведь поднялся на задние лапы и, протягивая когти, посеменил к нему. Иван даже не успел опомниться. Рука, словно вспомнив строгие боевые уроки, которые младшему князичу все же давали, поудобнее ухватила палку. В голове мелькнула мысль, что такое оружие никуда не годится, но зверь уже был близко. Иван замахнулся медведю в середину лапы. Палка чуть стукнула о плотную шерсть, но Потапыч потерял равновесие и опустился на землю, словно ища передышки. Больше во весь рост он не поднимался. На своих четверых он был куда быстрее и проворнее, и Иван едва поспевал за его рывками. Он старался не бить Потапыча вообще, все еще веря, что это просто игра, поэтому лишь отражал медвежьи удары и старался держаться на расстоянии. В какой-то момент стало спокойнее. Иван заметил, что и сам Потапыч не стремится ринуться к нему. Он только обходит рядышком, словно разыгрывая представление. В опасность поверили не только люди, стоящие за факелами, но и сам боярин. Однако вот Потапыч снова поднялся и взял палку в зубы. Рывком головы он откинул оружие куда-то прочь и, разгоняя дыханием знойный воздух, обхватил Ивана за бока. В толпе снова закричали, но на этот раз от ужаса. Иван не чувствовал земли под ногами, только горячую шерсть совсем рядом. Потапыч ревел тихонько, удерживая его, но ни отгрызть лицо, ни отрывать руку не собирался. «Что же вы, люди?» — обратился к толпе шальной. «Как наш Потапыч может обидеть Ивана? Смотрите, как они милуются!» И в самом деле. Медведь прижимал Ивана к груди, и терся его макушку влажной от слюны челюстью, но не обижал. Страх толпы растаял. Послышался смех, громкие вздохи, и все захлопали. Шальной едва уговорил опустить Ивана обратно на землю, и зверь нехотя подчинился. Боярин осоловело осмотрел улыбающиеся лица, убрал волосы назад и поклонился. Шальной увел и его, и Потапыча прочь. Желя глядела на это сверху, и только когда Иван совсем скрылся за кибитками, Поняла, что сжимает кулаки до крови. Быть может, в ужасе она кричала, но в шуме толпы никто этого не услышал. Не будь на ее лице муки вместо белил, то все равно она показалась бы такой же бледной. Шум барабанов, бубнов и трещоток сменила трель дудок. Плесцы, все вместе вывалившись на площадь, закрутились в сумасшедшем танце, только чудом не снося друг друга. Но Желя пригляделась и увидела в этом свой замысловатый порядок кто-то из этих затенников запел и она услышала слова: « Любоваться над девицу на невесту на землицу не могу, а жениться над девицей на землице не пойду. Последнее слова плесцы выкрикивали на выдохе. Они раскачивались, махали руками словно в досаде. кто-то из толпы им подпевал: С молодцами с гордецами с удалыми легкоцами увлекусь. «И в оград, во славно царство, соберусь!» Снова короткая передышка, чтобы заиграли дудки. Где-то сбоку Желя увидела шального, и дед смотрел на нее. Девушка так увлеклась, что почти позабыла, что сама участвует в глумливой игре в образе царевны. Она стала вслушиваться в слова песни, чтобы не прозевать свой выход. Музыка резко смолкла, и тогда один из плесцов крикнул в тишину. «Слава небу в нашем царстве, в нашем добром государстве! От невест отдыху нет, мы царевне шлем привет!» Инструменты также резко вернулись к игре ижели жале чувствуя, как потеют руки, плавно, как могла, на негнущихся ногах, вышла к воображаемому окну. Она прикрыла глаза, боясь смотреть вниз на людей, и плавно обвела взглядом крыши домов. Люди внизу закричали, приветствуя царевну. Желя вспомнила, как шальной и учил смотреться в зеркало, но ничего около себя не нашла. Тогда она выставила ладонь перед лицом, встав боком, и сделала вид, что смотрится в свое отражение. Обыгрывая богатый наряд, Желя перекинула косу за спину и коснулась тяжелого венца. Люди принялись свистеть, плесцы продолжили песню, но слов девушка уже не разобрала, так сильно разволновалась. Под новую трель дудок и рожков глумцы рассыпались кто куда, И вперед вышел один из ряженых. Желя видела его по дороге в град. Сейчас он был разодет в широкие штаны, чудно подпоясанные рубахи и длинной черной накладной бороде. Он принялся скакать вокруг выстроенной сцены царского терема, стараясь дотянуться до окна. С каждым его высоким прыжком толпа хлопала и кричала что-то приободряющее. «Бесцаревный шел жених, пригорюнялся затих!» продолжал читать шальной где-то под самым окном. Переодетый плесец опустил голову, глубоко-глубоко вздохнул, изображая грусть. Желя наконец успокоилась и смогла вслушаться в слова глумливой сценки. Она, царевна, выбирает себе заморского жениха. Гости града красуются перед ее окном, чтобы влюбить, но царевна остается холодна. На площадь колесом выкатился другой плесец в новом диковатом костюме, весь в мехах, умотанный в женскую шаль, и с самодельным копьем наперевес. Новый жених также принялся расхаживать, выполняя трюки под смех народа, и жили даже была рада, что ей как царевне не нужно было его выбирать. плесты выходили один за другим, изображая все более и более странных молодцев, пока под конец не появился последний. Без яркой краски на лице и звонких украшений, этот был одет в простую тонкую деревенскую рубаху. Сверху Желя посмотрела на его кудрявую рыжеватую голову и чуть ли не признала Ивана, но нет, этого плесца науки биток не видела. Жених запел песню, и ее тут же подхватили другие ряженые. Слова тонули в шуме барабанов, дудок и трещоток, но царевна чувствовала, что глум подходит к концу. Песня резко стихла, и плесец, вместо того, чтобы, как все, прыгнуть до ее окна, упал на колено перед стеной. Желя снова взволновалась. Шальной говорил, что нужно выказать последнему жениху благоволение, но она не знала, как. Но тут неожиданно под рукой нашелся платок, взятый еще из кибитки. Медленно наклонившись через окно, Желя прикрыла глаза, как должно быть делают настоящие царевны, и бросила платок желанному жениху. Когда ткань коснулась земли у его ног, люди закричали с новой силой и захлопали, как безумные. Плесцы всей гурьбой вышли вперед, и под угасающие звуки дудок поклонились. Гий ушел почти сразу после того, как Иван поборол Потапыча. Мысленно он отметил, что боярин был молодцом, но что-то в его движениях и повадках все равно выкидывало его из общего ряда плесцов. Но людям нравился и он, и медведь-добряк, прижимающий парня к себе. И Гий похлопал им вместе со всеми. Сценка в самом деле вышла захватывающей и веселой, но у него было дело. Окольными путями, обходя многочисленные сборища людей, что стекались к представлению, он вышел к торговым рядам. Они были полупусты. Либо весь товар уже скупили, либо клев с самого начала был неважный. Гий постарался выкинуть это из головы. Он дышал медленно, глубоко, быстро перебегая глазами с одной вещи на другую. Волк не останавливался, пытаясь мысленно ухватить каждую деталь. Казалось, что Гий даже воздух втягивает по-особенному, словно принюхиваясь. Словно он волк на охоте. Ему нужно найти человека, охотника, что пришел в град по некоему делу. Мог ли он остановиться где-то в местной гостинке? Очевидно. Или сразу ушел к нужному человеку подальше от любопытных глаз. Рассуждения отвлекли, и Гий точно потерялся. Он тихо ругнулся, а потом наугад зашел за следующий двор и вышел на узкую побитую дорогу. Вокруг постепенно темнело, в каждом углу мерещилось по силуэту, но от чего то Гию было покойнее, когда тут и там подстерегала опасность. Когда волку уже надоело петлять, и он почти попросил о знаке, где-то за воротами очередного дома заржал конь. Гий повел головой в эту сторону, скорее по привычке отзываться на всякий звук, чем из любопытства, И тут же замер на месте. Хмурясь, он медленно прошел во двор. Никто его не встретил и не помешал. Из открытых окон поблизости раздавались голоса, нестройные песни, что тут же смолкали, горел свет. Обыкновенная ночлежка для таких же, как гий, постоянных путников. Но зацепило не это. Конь снова заржал. Привязанный за повод к старому сараю капризничал уже знакомый конь с бурыми боками и белой полосой вдоль вытянутой морды. «Сокол!» — почти без удивления сказал Гий. «Неужто ты?» Конь Ивана посмотрел на него влажными темными глазами и чуть помотал головой, будто бы понимал. Все еще не веря, Гий потрогал ремни седла и уздечки. Кожа показалась знакомой, какой узор на бляшках. «Что, продали тебя те уроды, родной?» Волк погладил своего знакомца по гриве и тут же вспомнил о двух разбойниках, которым так не повезло встретиться с желеной бабушкой на лесной тропинке. Он усмехнулся, когда сзади на него прикрикнули. «Эй, парень, а ну брось от коня!» ги поднял руки и медленно обернулся. Конюх, распоясанный и с приглаженными к черепу реденькими волосами, мчался к нему с какой-то тряпкой в руках, словно готовясь отлупить. Но, встретившись взглядом со спокойным гием замер в полушаге. «Не серчай, хозяин!» — конюх смутился. «Не хозяин я!» Но в поводках тут же промелькнула гордость, что его приняли за главного. «Я шел по дороге, да увидел коня. Славный конь!» «Конечно же!» Хозяин его тут остановился. «Как думаешь, продаст?» Конюх сделал вид, что задумался, а потом сказал. «Такой народ вряд ли хорошего, сколько уна отдаст!» Он оглянул Гия, словно сомневался, что у него есть деньги, и правильно делал. «Это конь охотника!» Тут же поведал он, наклоняясь, будто бы секретничал. «Приехал еще с полудня!» Гий приподнял подбородок, силой не выдавая удивления. «Похоже, теперь у нас везет не только Ивану», подумал он, ненароком отходя в сторону ночлежки. «Странно, на кого он в граде собрался охотиться?» Мужик рассмеялся. И Гий проскользнул внутрь. Главный зал ночлежки был весь в чуду. Пахло кислым, кто-то пролил пиво. И теперь им несло на всю округу. Но люди, казалось, не замечали. Склонились над столами, шумя посудой и громко обменивались новостями. Гий рассчитывал потихоньку вдоль стены пройти глубже в зал и юркнуть к лестнице, но его тут же остановили. «Всем молод?» — спросил один из мужчин. Трезвый, с каким-то беспокойным взглядом и утомлённый. должно быть хозяин. «Тебя отправляли к нам на подмогу?» «Я», — по привычке отозвался Гий. «Тогда бери фартук, тряпку и вытри, наконец, ту ложу на столе. Воняет на весь дом». Когда волк бегом натянул на себя работническое и проскользнул в зал, на него перестали обращать всякое внимание. «Подумаешь, обычный парень служит при гостевом доме, чтобы заработать монетку-другую» и появилась возможность оглядеться. Но он не успел разглядеть толком ни низких потолков, ни шумных гостей, ни прохода на лестницу, как за ближайшим столом заговорили громче обычного. «Идешь на безумство, голову вам оторвать!» — говорили двое мужчин. Первый говоривший, низкий, в кафтане, явно не завсегдатый, но и его друг за столом выглядел отчужденно. Золотистая борода не как предмет мужской гордости, а скорее вынужденная. Так она растет, если долго не бриться, если сам долгое время в путешествии или в бегах. Гей был кочевником. Гей такое уже видел. Но он стал вглядываться не в жесткое напряженное лицо, а на кожаную перевесть через всю грудь. По центру был прицеплен знак, выкованный из меди, тушка зайца, распластанная сверху вниз. Знак охотников. Гий тут же отвернулся к столу с пролитым пивом, чтобы никто не заметил, как он глазеет. Когда мужчина в кафтане сорвался на крик, охотник за шею притянул его к столу, призывая говорить тише. Они опустились почти что до шипения, но лужа пива была близко, и Гий мысленно возблагодарил нерадивого пьяницу за такую подмогу. «Даже думать не смей приводить своих охотников сюда, ты слышишь?» «Люди в голоде», — сказал бородач бесцветно. «Им нечего есть!» В недовольный невесело рассмеялся. «Охотникам и нечего есть! Я тебя прошу!» Потом он перестал веселиться и снова ушел в злобное шипение. «Когда ты пришел ко мне в первый раз, я помог. Дважды даже не надейся!» «А как кормить мне их? Как держать в узде?» «Так что, граду моему кормить?» Ему не ответили. Мужчина в кафтане, хлебнув чего-то из деревянной чашки, постарался успокоиться. «Поймите, вам тут не рады. Вы в одном шаге от разбоя». «Мы в одном шаге?» Голос охотника задребезжал на низком тоне. «Чтобы найти девицу и с величием вернуться к князю». Оба они вдруг умолкли, и длилось это так долго, что Гий чуть не обернулся, чтобы проверить, они ушли ли они вообще. «Я твоим сказочкам не верю. Если девка в самом деле убегла, то уж давно либо разбойники на дороге поймали, либо сама в лесу сгинула. Мы говорили с деревенскими, они принимали ее в своих домах, так что она жива, только прячется где-то. От тебя любой захочет спрятаться». Мужчина в кафтане говорил обреченно, на грани какого-то надрыва, и Гий стал волноваться сам. Повисла тишина, которая отступила только когда охотник спросил. «Так ты поможешь? Мне нужны деньги». Гий позволил себе чуть обернуться, чтобы увидеть, как недовольный просьбой качал головой, а потом закрепил свое решение словами. «Нет, нет и не проси. С вами бед не оберешься». Казалось, что охотник хотел говорить еще, но лужа пива как назло вытерлась. Гий нехотя нашел хозяина, чтобы вернуться и спросить новую работу в этой части шумного зала, но около него стоял какой-то парень. «Да нет же!» — убеждал он хозяина. «Я, Всеволод!» «Удача кончилась, но мне хватило», — подумал Гий. На ходу он снял фартук и бросил его Всеволоду. Но парень, уже раскочегаренный неверием хозяина, что он это он, отмахнулся от тряпки и схватил Гии за руку. Волк, недолго думая, дал Всеволоду по зубам, И выбежал наружу, слыша пьяный хохот вслед.